Короткие рассказы для детей. История 119. Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только пять хлебов и две рыбы». Он сказал, «Принесите их мне сюда» и велел народу возлечь на траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей». Евангелие от Матфея, 14 глава, 20 стих. А теперь я вам расскажу одну историю. Богобоязненный король по имени Альфон был недоволен тем, что многие из его служащих при дворе все дальше удалялись от Бога. Он заметил, что дворяне не молятся перед едой. Поэтому он пригласил однажды все безбожное общество на праздничный обед. Когда по знаку короля принесли блюдо, все начали без молитвы с жадностью уплетать за обе щеки. Вдруг случилось что-то необычное. В зал вошел грязный оборванный человек, Без разрешения уселся посреди знатных вельмож за стол и начал с чавканьем кушать. Все были поражены и злобно смотрели на незваного гостя. Они ожидали, что король прикажет вывести этого наглого человека. Но король сам пригласил этого человека в замок и заранее договорился с ним, как он должен вести себя в этом обществе поэтому он был совершенно спокоен и не мешал оборванному нищему дальше чавкать. Нищий вытер себе рот рукавом, вылезал тарелку и стопаньем вышел из зала, не поблагодарив короля и не поклонившись. «Какой наглый, бессовестный мужик!» — закричали придворные. «Его надо наказать!» «Да?» – удивился король. «Вам не понравился нищий?» «Он сделал то же самое, что и вы. Он не почтил короля, не умеет прилично себя вести за столом. А что делаете вы, когда садитесь за стол, не помолившись? Вы не оказали чести небесному царю и не поблагодарили его за пищу, Вы с жадностью кинулись на еду, а Бога, Даятеля всех благ, забыли. Какой позор! Постыдитесь, безбожные люди, склоняйте ваши головы и молитесь перед едой. Давайте и мы будем молиться сейчас и благодарить Отца Небесного за хлеб, который Он подает нам каждый день.